Когда он повернул обратно, Майкл увидел его лицо. «Ба, да это дядя Хиллери!» Младший брат его матери, Хиллери Черрелл, викарий прихода святого Августина в лугах. «Алло, Майкл! Вы в полиции, дядя Хиллери?» «А ваш сан?» «Голубчик, разве ты из тех, которые считают, что для служителей церкви...» Не существует мирских радостей. Ты не становишься ли консервативен, Майкл?» Майкл широко улыбнулся. Его непритворная любовь к дяде Хиллари складывалась из восхищения перед его худощавым и длинным лицом, морщинистым и насмешливым, из детских воспоминаний о весельчике дядюшке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 На минуту Майкл задумался о своей тете Мэй. Лет сорок, втрое ребят и тысяча дел на каждый день, стриженная и веселая как птица. Приятная женщина, тетя Мэй. Поставив машину в гараж, он вспомнил, что не завтракал. Было три часа. Он выпил стакан Хэрриса, закусывая печеньем,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 Но возможно ли такое и теперь? А если нет, то что это за жизнь? Он сказал как-то Флер, что нельзя два раза переменить призвание и остаться в живых. Но хочется ли ему остаться в живых? Если отпадает фаггартизм, а фаггартизм отпал не только потому, что никогда не начинался, чем он по существу интересуется?